Глава шестая. Новость. «Теперь мы будем писать о новостях», — радостно сказал Уильям. Усатый и всклокоченный, он сел на самый большой ящик. «Но никаких новостей нет», — возразил Генри. «Ничего не случалось, кроме дождя». «Тогда скажем, что идет дождь», — поддержал Дуглас. «Нельзя заполнить всю газетную только... газету только тем, что идет дождь», — сказал Генри. «Газеты не должны рассказывать только о новостях», — глубокомысленно произнес Джинджер, они говорят о некоторых вещах. О каких вещах? спросил Генри. Они пишут о том, что им не нравится, сказал Джинджер довольно расплывчато. И о людях, которые делают то, что им не нравится. Уильям просиял. Мы запросто можем делать это, сказал он. Ричар... Ричмал Кромптон. Вильям озабочен. Существует точка зрения, что журналистика занимается только новостями. Поэтому... Большинство книг для будущих репортеров предлагается разнообразные определения этого понятия. Нет необходимости повторять их здесь, поскольку журналы общего профиля не могут соперничать по оперативности с другими обще... освещающими новости СМИ. К тому же их основная цель не в этом. Профессиональные издания, к примеру, должны давать новые сведения о своих подписчиках, а только что появившихся на прилавках товарах или о последних достижениях хирургии. Здесь нет той погони за исклю... эксклюзивностью, которая присуща газетам. Журналы гораздо менее злободневны, и это лучше для них же, как считает Марта Гелхард, легендарный военный корреспондент и автор обзоров новостей, проблемных статей и билетристики. Трудности с подготовкой материалов для любой газеты связаны с недостатком места в, новом... в номере. Я чувствую, как будто говорю с максимальной скоростью на одном дыхании. Нечто подобное ощущают и читатели, изучая новый газетный выпуск. Другое дело журнал. В нем нет торопливости изложения информации, так характерного для газетных обзоров. Место в номере не единственное ограничение, ограничение действий журналиста. Нехватка времени может быть не менее важным фактором. Это время играет определяющую роль в написании стадии в другом смысле. Почти в каждом анонсе новостей в газете упоминаются, когда произошли события, причём оперативность репортеров редакции подчёркивается всеми возможными способами. Если событие произошло через минуту, После полуночи, то вечерняя газета или утренняя, если предположить, что она выходит довольно поздно, может обозначить его как случившееся сегодня рано утром, а не вчера поздно ночью. Почти во всех материалах дается ссылка на «Время». Это вполне понятно. Если выпущена новая продукция, читатели захотят узнать, когда это произошло. Авторы ошибаются, если считают, что в журнальных статьях не нужно указывать точное время описываемого события, если оно широко освещается в ежедневных новостях. Каждый материал должен быть полностью завершён. Другой пример. Многие материалы описывают причины, по которым произошло какое-либо событие. Если оно случилось недавно... Нет проблем, но в противном случае статью отложат, поскольку редакция решит, что подобная информация будет более актуальна в определенный день. Это может быть годовщина какого-либо события. В частности, многие журналисты посвятили свои материалы 50-летию окончания Второй мировой войны. Кому-то такой подход может показаться неестественным. Если проблемная статья посвящена последствиям войны, заслужит внимания, то почему ее нужно читать именно... читать именно в день 50 со дня окончания этой войны? Хороший вопрос, который могут задать не только связанные с журналистикой люди. Тем не менее, в редакциях такие материалы обычно собер... собираются в стопку, если только они не считаются и... сенсационными и откладываются до лучших времен. Новости в жур... журналах. В нашей книге, посвященной журналам, нет необходимости вдаваться во все тонкости описания новостей. Существует множество книг, посвященных этому вопросу. В этой главе мы рассматриваем новости в журналах как сообщение новой или новейшей информации той аудитории, на которую рассчитано конкретное издание. В предыдущей главе мы говорили об общих особенностях описания о написании журналистского текста. Но остались, осталось обсудить еще несколько вопросов, которые относятся к разделам новостей. Также стоит отметить несколько общих предположений о задачах и способах описания новостей в газетах. Так что это актуально для самых различных популярных и профессиональных изданий. В определенной степени это относится к принципам отбора новостей. Объем. В главе 5 мы уже говорили о том, что в журналистике слова, слово «пределение». Предложения и абзацы желательно оставлять короткими Первая причина такого подхода – типичная длина строк в, мак в макете страницы конкретного издания Немногие журналы имеют ту же длину строк, что и в книгах Средняя длина строки обычно равна 84 символам, <coughs> то есть не более 14 слов В журнале Чет типичная статья имеет 5 слов в строке, примерно 30 символов Если учитывать пробелы, в журнале Time строка несколько длиннее, 7 слов, 42 символа. Бульварные газеты могут иметь по строке 3-4 коротких слова. Этим объясняется, почему абзацы, длина которых подходит для книги в журналистских материалах, кажутся слишком длинными. Колонки превращаются в длинные блоки серых символов, без того без того отдыха для глаз, которые обеспечивают отступы в начале нового абзаца. Тоже относится и к словам. в коротких строках длинные слова занимают почти всю ширину колонки. Это увеличивает число строк, которые оканчиваются дефисом. Это еще одна причина, по которой в журналистике наблюдается тенденция перехода к коротким словам. Структура статьи. Если журналистика, это наука о том, как рассказать историю, то одно из основных её отличий от многих образцов чистой литературы – это чёткость построения рассказа. В большинстве отделов новостей считают, что всё самое важное, что может сказать автор в статье, должно быть изложено в первом абзаце или во втором, если статья сложная, то есть материал излагается в порядке снижения важности информации. Подтверждение основного содержания статьи цитаты должно быть наиболее близко к началу Текста. Такая структура обычно сравнивается с перевернутой пирамидой. Есть и другая причина использования этой формы – подачи материала. Считается, что читатели постоянно куда-то торопятся и не имеют возможности прочитать всю статью до конца. При этом они хотят знать, о чем в ней идет речь, быстро прочитав заголовок и несколько первых абзацев. Но как оценить важность информации, чтобы изложить ее в порядке? Бывание этой самой важности. Этот вопрос редко обсуждают в отделах новостей, кроме тех случаев, когда она вызывает трудности у стажеров. Для многих неопытных репортеров может казаться очевидным то, какая информация является наиболее важной. Иногда это называют «нюхом на новости». Многие практикующие журналисты будут уверять вас, что это чувство врожденное, и ему нельзя научиться, хотя можно перечислить типичные характеристики новостных статей и проанализировать процесс отбора новостей и его результат. Есть и другая стратегия построения рассказа, особенно заметная в написании проблемных статей в американской журналистике, то, что называют «затяжным прыжком». Вместо того, чтобы сразу описать, В автор неторопливо начинает рассказ и дает несколько строк описания фактов, не имеющих прямого отношения к теме. В таком материале самая важная информация не обязательно будет предложена сразу, но то, что ей предшествует, должно не тем не менее заинтересовать читателя заставить его просмотреть статью до конца. Вводный абзац или вступление многие журналисты считают самым важным. Авторы считают, пытаются обозначить в этой части ключевые элементы рассказа. Многие могут сказать, что удачный первый абзац сразу расставляет все в статье по местам. Но как написано оставшаяся часть заметки зависит от журнала и тематики новостной колонки или раздела, для которых эти, эта заметка или статья сделана. Большую часть новостной журналистики сегодня составляют цитирование устных заявлений. Как пишет Михаил Шатсон, ссылаясь на точку зрения американского журналиста, интервью – это основа современной журналистики. О том, как добывать цитаты, пойдет речь в главе 8, но о том, как их использовать, мы поговорим здесь. Факты освещены или нет? В британской и американской журналистике существует аксиома. Новости не допускают необъективности и в любом рассказе должна содержаться сбалансированная оценка событий. Об этом, об этом пишет в своих поздних работах S.R. Скотт, бывший редактор газеты Manchester Guardian. В комментариях допускается свобода, но факты священны. Эту цитату обычно приводит студентам, изучающим журналистику. Правда, Марта Гелхорн говорила, что собственный опыт вынуждает ее придерживаться противоположной позиции. По этой или какой-либо причине в глазах многих она остается великим репортером. Журналы, газеты обычно не слишком разделяют взгляд Скотта. В наши дни объективность предмета открытых дебатов – как среди практикующих журналистов, так и среди теоретиков, хотя наверняка эти споры будут выглядеть абсурдными, если представить представители этих двух групп окажутся в одном месте. Тем достоверной инфор... Че... Тему достоверной информации затрагивает и английский драматург Арнольд Уэ... Уэскер, изучающий э, работы журналистов во время подготовки к написанию одной из своих пьес. Журналистика... «Наводит страх, потому что ее причастность ко всему на свете – неоспоримый факт, и миф об объективности изложения возложении фактов – самый грандиозный из всех существующих в этой профессии. Журналисты до сих пор неохотно признают это. Факты могут не быть правдой, но истина, если, конечно, она имеет шанс на существование, <как> заключается в необходимости объяснения этих фактов», <как> – продолжает Уэскер свою мысль. То, что журналисты используют определенный стандартный набор критериев для определения того, что важно для читателя, а что нет, и служит основой для недоверия им. Если журналист соглашается с тем, что его выбор сюжетов или точек зрения не только отражает личные пристрастия, но и влияет на читательское мировоззрение, тогда он несет большую ответственность перед аудиторией, чем сам бы хотел. Напряженность в дискуссии теоретиков о практических вопросах журналистики вполне предсказуема. Так Шатсон сделал предположение, что понятие объективности как профессиональной ценности журналистики существовало с момента провозглашения этой мысли идеалом. Тем не менее, он все равно считался недосягаемым, потому что субъективность признавалась неминуемой. Конечно, наблюдатели, теоретиков не всегда совпадают наблюдения не совпадают с тем, что видят журналисты. Правда, последним следовало бы лучше ос осознать то, что очевидно для других, вместо того, чтобы занимать оборонительную позицию. Ни одну новость невозможно описать, не продумав, как материал будет выглядеть в конечном итоге. Работа репортера основана на интервью, поэтому его главная задача определить кого и о чём он будет спрашивать. Исходя из этого, появится идея окончательного варианта статьи. Приведём вымышленный пример. На городской улице взорвалась бомба, и четыре человека погибли. Рассказ об этом случае можно состо... может состоять из одного простого предложения, без каких-либо комментариев, если, конечно, официальные лица не попытаются вообще запретить публикацию, чтобы не возникла паника среди жителей. Если репортер спросит полицию, можно ли подозревать в этих действиях армию освобождения хомяков, то просто возник возникнет подозрение в причастности к взрыву этой группировки. Автор сюжета э, может попытаться получить информацию из городских влиятельных организаций, хомяка-ненавистников, что подчеркнет ва важность, события, независимо от того, какие сведения он получит, а материал станет больше аналитическим, чем информационным. Пример к хомякам. С хомяками, конечно, несерьезен, но он отражен достаточно серьезной проблемой журналистики, которая привлекла широкое внимание теоретиков. Лучше всего об этом сказала, сказано в введении книги Коэна и Янга. Обычно э, новости воспринимаются как объективная основа событий, которые происходят в мире. За ними гоняются журналисты, записывая их в свои блокноты или на аудиокассеты, а потом с триумфом приу... вручая их редактору. Объективность заключается в воспроизведении реального мира максимально честно. Но очевидно, что технически невозможно осветить все события и рассказать все истории, в любом случае приходится проводить в отбор. Чаще всего упомянутый процесс селекции осуществляется следующим образом. Журналист пытается предугадать, Что бы хотели узнать читатели? Но это неизбежно приводит к необъективности. События всегда рассматриваются в свете того, что какая-то группа людей считает важным. И это, в свою очередь, влияет на рассуждения. почему это происходит в обществе. Коэн и Янг отмечают, что это не всегда делается преднамеренно и не обязательно вызвано сознательным макиавелизмом, мак как в случае с цензурой. Возможно, что это просто результат привычного образа мышления, если бы я был бы, бы добавил в впитывание норм и навыков профессии. Журналисты и редакторы стараются привести события в соответствие определенному взгляду на окружающий мир. Американский журналист Пит Хэмилл убедительно выступал против нынешних тенденций в описании новостей по стандартам. Непристойной, непристойной мыльной оперы, как в случае с историей Моники Левински. Лучшие авторы, по его мнению, предоставляют про проверенные факты и отделяют их от предположительных. Благодаря такому подходу печатные СМИ, в частности газеты и журналы, будут способны конкурировать с телевизионными интернет-новостями, которые не в состоянии или просто не хотят делать этого». Правда, он не учел, что вызывающие доверие у читателей автор всего лишь журналист, а не медиум со сверхъестественными способностями. Если он создает свой интернет-сайт, читатели смогут посмотреть на его работу в сети. В принципе, Хэмилл понимает, что существуют определенные исключения, поэтому в своем категоричном высказывании делает небольшую отговорку. Он отмечает, что журналисты должны убедиться, что их рассказы правдивы или настолько близки к истине, насколько это могут обеспечить, увы, все еще несовершенные инструменты журналистики. Для Хэмела создать максимально правдивый рассказ означает использование как можно большего количества цитат, и многих редакторов такой подход вполне устраивает. Цитаты предмет теоретических дискуссий многих критиков. Шансон, к примеру, замечает, что американские журналисты практически не используют методику интервью до начала XIX века. Это стало обычным явлением только в конце этого века. А сегодня, согласно результатам исследования, деятельности вашингтонских репортеров, журналисты настолько зависят от интервью, что они совсем не пользуются документами при работе над большинством своих материалов. Он отмечает, что журналисты используют высказывания людей для обозначения любых выводов, а также для подтверждения правильности своей работы и для поддержания контактов с нужными людьми. Цитирование. Для репортеров цитаты все больше становится частью повествования. Они обычно получают отклик на события, сообщают о заявлениях, объясняют обстоятельства, подкрепляют примерами свои прогнозы или описывают события глазами очевидцев. Одно из разочарований начинающего журналиста – осознание того, что какой бы стоящей не была его собственная точка зрения, ее не удается высказать на страницах новостей напрямую, только через слова других людей – А не самого автора, конечно, у этого правила есть исключение. Тайм озаглавливает цитаты репортёров целыми целым разделом. Ситуация с потребительскими журналами другая. Некоторые статьи различной тематики написаны по принципу цитирования, поскольку это считается лучшим способом повествования. Большинство других материалов и потребительских журналах основаны на различных мнениях, и читателям не это нравится. В журнале компании вы не найдете сбалансированной статьи о оценкой новой серии ван-джакузи или обсуждения того, какая именно Из этих ван вредно для кожи. Не стоит читать и журнал Loaded, если вам нужна взвешенная оценка опасности чрезмерного употребления пива. Цитаты на страницах журналов. Начнем сразу с примера. Редактор сердито сказал автору: «Я говорил тебе, если тот, с кем ты беседуешь, говорит, не ссылайтесь на меня, ты не должен давать его имя». Вы можете отметить, что слово "сказал" стоит в прошедшем времени. Это обычное явление, когда цитата становится к определенному событию относится или даже к интервью. Часто тем не менее в цитатах употребляется в настоящее время говорит. Редактор говорит совершенно неправильно печатать имя того, кто хочет остаться неизвестным. Здесь он выражает общепринятую точку зрения или политику издания и в настоящее время подчеркивает, что ее, ее постоянность, напротив, прошедшее время в первом примере подчеркивает, что это относится к отдельному взятому разговору. Это не твердое правило, которое скорее совет. Другой смысл у настоящего времени облегчить восприятие рассказа, как мы делаем, это в обычном разговоре. Говорящие и слушатели знают, что событие было в прошлом, но в настоящее время оживляет. Повествование. В этом, кстати, одна из причин широкого использования цитат в журналистике. Когда несколько интервью собираются в одну статью, журналисты обычно смешивают прям, прямую речь и косвенную. Они связывают их словами рассказчика и вспомогательными фразами. Если сюжет не очень захватывающий, а герой интервью не сказал ничего интересного, лучше прибегнуть к косвенной речи. Преимущество прямого цитирования в его яркости, особенно если рассказчик хорошо владеет словом. В нем есть оттенок жизненности, рассказчик э, жизненности, который теряется в других видах сообщения. Против этого, тем не менее, можно возразить, что прямое цитирование при его неумеренном использовании может замедлить ход повествования или рассуждения. Поэтому журналисты пытаются достичь равновесия. Из интервью они выбирают для цитирования наиболее интересные и оригинальные фразы, а высказывания общего характера оставляют для своего рода резюме или слов автора». У некоторых журналистов такие диалоги получаются легко и естественно. Но для начинающих это может оказаться трудной задачей. Многие литераторы сталкиваются с той же проблемой, излагая свои истории в форме диалогов. Поэтому вполне можно, можно заглянуть в какой-нибудь повесть или роман, для того, чтобы перенять немного литературного опыта. Другие способы описания новостей не требует четкого правила, какой должна быть структура новостной статьи. Вариант сначала важной информации, основной основная на цитате, не считается обязательным, хотя широко применяется. Вопрос о том, насколько строго его придерживаются репортеры, которые нав... занимаются новостями, возникает при анализе стилей подачи информации в различных СМИ. Существуют журналы, которые прилагают обзоры, «Новостей» за неделю, за Week» – один из них, «The Spectator» другого долго печатал в начале каждого номера краткий итоговый обзор событий недели. Ни одно из этих изданий не имело места для полного изложения материалов, которые даются на страницах новостей, или даже в колонках «Коротко о новостях», которые есть во многих газетах. Но возможно, что когда читатели привыкнут к такому сжатому стилю подачи новостей, он сможет получить большое распространение. Постоянные читатели альтернативных журналов уже не удивляются разнообразию способов описания новостей, собственно, как и, и те, как, как кто иногда присматривает, просматривает различные местные информационные бюллетени, составители которых часто вообще не обучались в журналистике. Что такое новости? В этой главе мы рассматривали вопросы, связанные с написанием новостных статей, но почти не уделяли внимания тому, что в первую очередь определяет само понятие новости. Повторюсь, что в отношении газет это сделать проще. Йохан Галтунг и Мэри Руч определили, и почти любая газета это демонстрирует, критерии оценки, которыми которым в большой или меньшей степени должны соответствовать новости, чтобы быть достойными описания. К ним относятся актуальность, важность для аудитории, степень исключительности и новизны. В профессиональных журналах новостями могут быть почти любые новые сведения или мнения, которые интересны читателям. Именно интерес читателя должен лежать в основе всех авторских замыслов. Те, кто регулярно изучает журналы о велоспорте, вероятно и сами любят кататься, поэтому рассказ об изменениях в законах, которые затрагивают интересы велосипедистов, в этом издании может быть более детальным, чем если бы его напечатали в журнале для владельцев автомобилей или информационном издании общего профиля. Для читателей BBC Wildlife новости можно может новостью может стать открытое открытие еще одного заповедника. Поклонников пресс-газет, скорее всего заинтересуют увольнение редактора национальной газеты. Для читателей журнала Bliss сенсацией станет запуск в производство нового вида помады. Часто новости в таком издании представляют собой чуть более, чем просто рекламу. Их основная цель – заставить женщин купить определенный продукт. Множество товаров предлагаются девушкам возраста до 18 лет в любых видах новостей. И это идеологическая позиция, понятная любому наблюдателю, а также всему коллективу редакции. Если бы, темы новостей настолько различные, то неудивительно, что и стили и описания будут также не одинаковы. Многое из упомянутого относится и к, к тематическим статьям в журналах, но об этом мы поговорим в другой главе.